Глава 47 Опять предание колеса. Зудящее беспокойство заставляло Ранда расхаживать вдоль стола 12 шагов. Стол был ровно двенадцати шагов длиной, сколько бы он ни мерил его шагами. Раздраженно он заставил себя прекратить считать шаги. Что за глупое занятие? Какая разница, какой длины этот проклятый стол? Несколько минут спустя Ранд поймал себя на том, что считает, сколько раз проходит вдоль стола туда и обратно. Что он говорит и Илану? Известно ли ему, почему нас преследует темный? Знает ли он, кто из нас нужен темному? Ранд глянул на своих друзей. Эрин раскрошил кусок хлеба и лениво гонял крошки по столу пальцем. Желтые глаза, не мигая, смотрели на крошки, но видели, казалось, что-то очень далекое. Мэт сутулился на своем стуле, полуприкрыв глаза, на лице готовая расцвести ухмылка. Нервная ухмылка, не от веселья. Внешне он выглядел совсем как прежний старина Мэт, но время от времени невольно трогал через куртку кинжал из шадар-лагота. Что говорит ей Фейн? Что он знает? Хорошо, что хоть Лойл встревоженным не выглядел. Огир внимательно осматривал стены. Сначала он стоял в центре комнаты и смотрел вокруг, медленно поворачиваясь. Теперь он почти прижимался широким носом к камню, нежно проводя пальцами более толстыми, чем у большинства людей, по отдельным швам и стыкам. Иногда он закрывал глаза, будто осязание для него было важнее зрения. Изредка уши его подергивались, и он бормотал по-агирски, словно забыв, что в комнате есть еще кто-то. Лорд Агельмар негромко разговаривал с Найниф и Эгвейн, стоя с ними перед длинным камином в конце комнаты. Он был вежливым хозяином и искусным в умении сделать так, чтобы гости забыли о своих заботах. От нескольких его историй Эгвейн захихикала. Раз даже Найниф, откинув голову, залилась смехом. От неожиданности Ранд вздрогнул и вновь дернулся, когда стул Мэта проскреб по полу. «Кровь и пепел!» — прорычал Мэт, не замечая, как при его словах поджала губы найнив. «Что она так долго?» Он дернул стул и сел обратно, ни на кого не глядя. Рука Мэтта то и дело тянулась к куртке. Лорд Фалдара неодобрительно посмотрел на Мэтта, его взгляд, ничуть не смягчившись, пробежал по Ранду и Перрину. Потом он опять повернулся к женщинам. Ранд... расхаживая по комнате, оказался рядом с ними. — Милорд, — говорила Эгвейн так бойко, — словно бы всю жизнь сыпала титулами налево и направо. Я думала, что он страж, а вы называли его дайшаном и говорили о знамени золотого журавля, как до того здесь говорили и другие. Иногда голос у вас был почти такой, словно бы он был король. Я помню... как однажды Мурей назвала его последним повелителем семи башен. нанив принялась внимательно разглядывать свою чашку, но Ранду стало ясно, что она вдруг стала слушать даже с большим интересом, чем Эгвейн. Ранд остановился и навострил уши, но так, чтобы при этом не выглядеть подслушивающим. — Повелитель семи башен, — произнес Агельмар с хмурым видом. — Древний титул, Леди Эгвейн. Даже титул благородных лордов Тира не старше, хотя по времени ближе подходит королева Андора. Агельмар вздохнул и покачал головой. Он не станет говорить об этом, однако эта история хорошо известна на границе. Он король или должен был им стать. Аллан Мандрагуран, повелитель семи башен. Лорд Озерный, некоронованный король Малкири. Он высоко поднял обритую голову, глаза его светились, словно бы от прилива отцовской гордости. Голос стал громче, наполнившись силой его чувства. А Гелемаром было без труда слышно во всей комнате. «Мы в Шайнаре зовем в себя людьми границы». Но менее пятидесяти лет назад Шайнар не был поистине пограничной землей. Севернее нас и Арафела раскинулась страна Малкир. Воины Шайнара скакали на север, но запустение сдерживало Малкир. Малкир! Да сбережет мир память о ней и осияет свет ее имя. — Лан из Малкир! — тихо произнесла мудрая, подняв взор. Она выглядела взволнованной. Это был не вопрос, но Агельмар кивнул. Да, леди Найнив. он сын Алкира Мандрагурана, последнего коронованного короля Малкири. Как он стал тем, кто он есть? Началом, вероятно, послужил Лайн. Пренебрегая всем, Лайн Мандрагуран, брат короля, увел своих воинов через запустение в проклятой земле, наверное, к самому Шайолгул. На этот безрассудный шаг толкнула Лайна жена, Бриян, из зависти, сжигавшей ей душу из-за того, что Алкир был возвышен к трону, а не Лайн. Король и Лайн были близки, как братья, близки, как близнецы, даже после того, как королевская Ал прибавилась к имени Акир. Но зависть сожгла, опустошив Бриян. Лайна за его деяния прославляли и по праву, но все равно он не мог бы затмить Аллакира. Тот муж и король был таким, который является раз в сотню лет, если такое вообще бывает. Мир покровительствовал ему, ему и эл -Ляне. Лайн погиб в проклятых землях, с большей честью тех, кто за ним последовал. Но люди Малкир не могли смириться с потерей, и Брияна обвинила короля, утверждая, будто сам Шайолгул пал бы, если б Ал-Акир повел остальных Малкири на север вместе с ее мужем. Горя жаждой мести, она организовала с Ковеном Геммаланом, прозванным Ковен Честное Сердце, заговор, с целью захватить трон для ее сына и зама. Честное сердце был героем, любимым не меньше, чем сам Алакир, одним из великих лордов, но когда великие лорды бросали жезлы за короля, всего два отделили его от Акира. И он никогда не забывал, что положить два человека иной цвет на коронационный камень и на троне был бы он. Тем временем Ковины и Бриян двинули солдат обратно из запустения, чтобы схватить семь башен, обескровив гарнизоны пограничных фортов. Но зависть Ковина коренилась глубже, неприязнь чуть изменила голос Агельмара. Честное сердце, герой, чьи подвиги в запустении были воспеты повсюду в пограничных землях, оказался другом темного. Пограничные форты были ослаблены, и троллыки хлынули в Малкир, будто паводок. Король Алакир и Лайн вместе могли бы сплотить страну для отпора. Так всегда было раньше. Но гибель, настигшая Лайна в проклятых землях, потрясла народ. И троллоково вторжение сломило дух людей, их волю к сопротивлению. Слишком многих людей... Превосходящие силы врага оттеснили малкири вглубь страны. Бриян бежала с ребенком, сыном Изамом, и замом, и тролоки настигли ее, когда она скакала на юг. Никому не в точности их судьба, но о ней можно догадаться. Пожалеть я могу лишь мальчика. Когда измена ковина честное сердце открылась, и он был схвачен Джиином Чарином, уже тогда. Прозванным Джиином, далеко ходившим, когда честное сердце доставили в оковах в семь башен, великие лорды потребовали выставить его голову на копье. Но из-за того, что он был в сердце народа вторым, после Аллакира и Лайна, король сошелся с ковином в поединке один на один и сразил его. Алакир плакал, когда убил ковина. Кое-кто говорил, что он оплакивал друга, который сам отдался тени, а кое-кто, что это был плач по Малкир. Лорд Фалдара печально покачал головой. Первый колокол судьбы семи башен пробил. Не было времени призывать подмогу из Шайнара и Рафела, и не было никакой надежды, что Малкир выстоит в одиночку, когда в проклятых землях погибли пять тысяч ее воинов. а ее малочисленные пограничные форты, смятые врагом. Лана в Колыбели принесли к Алкаиру и его королеве Элляне. В младенческие руки они вложили меч королей Малкири, тот меч, что он носит и поныне. Оружие, изготовленное Айседаи во времена войны силы, войны теней, которой завершилась эпоха легенд. Они помазали его голову елеем, назвав Дай Шаном, коронованным битвой лордом. И посвятили в следующие короли Малкири. И от его имени они принесли древнюю клятву королей и королев Малкири. Лицо Агельмара посуровило, и он произнес следующие слова так, быть, он тоже давал эту, или во многом схожую, клятву. Противостоять тени... пока крепко железо и тверд камень, оборонять Малкири до последней капли крови, отомстить за то, что нельзя защитить. Слова его звенели в зале. На шею сына Эллиана надела памятный медальон, и ребенка, запеленутого собственноручно королевой, передали двадцати избранным из королевских телохранителей, лучшим мечником, самым беспощадным бойцам. Приказ гласил отвезти ребенка в Фалмуран. Потом, последний раз, Алакир и Эллиана повели Малкири навстречу теней. Там они погибли у Геротова перекрестка. И Малкири погибли, а семь башен были разрушены. Шайнар И Арафел, и Кондор встретили полулюдей и троллоков у лестницы Джахан, и отбросили их, но не так далеко, как раньше. Большая часть Малкира осталась в руках троллоков, и год за годом, миля за милей запустение поглотило ее. А Гельмар тяжело вздохнул. Когда он продолжил в голосе и в глазах его, была печальная гордость. Лишь пятеро телохранителей добрались до Фалмурана. Каждый из них был ранен, но ребенка они доставили невредимым. С колыбели они учили его всему, что знали сами. Он узнавал оружие так, как другие дети узнают игрушки, а запустение исходил так, как другие дети материнский сад. Клятва, произнесенная над его колыбелью, запечатлелась в памяти юноши, Не осталось ничего, чтобы он мог защищать, но он мог мстить. Он отказался от своих титулов, однако в пограничных землях его зовут Некоронованным. И когда бы он ни поднял золотого журавля Малкир, всегда придет армия, чтобы последовать за ним. Но он не поведет людей на смерть. В запустении он ищет расположение смерти так, как кавалер ухаживает за девушкой. но других он к ней не поведет. Если вам требуется войти в запустение, и вас немного, нет проводника лучшего, чтобы отвезти вас туда или чтобы доставить вас оттуда в целости и сохранности. Он лучший из стражей, и это значит лучший из лучших. Вы можете оставить здесь этих парней, чтобы немного закалить их, испытать в боях и целиком положиться на лана. Запустение не место для... непроверенных в деле мальчиков. Мэт открыл было рот и захлопнул его, когда Ранд бросил взгляд на друга. Как бы мне хотелось, чтобы он научился держать свой рот на замке. Найнив, как и Эгвейн, слушала Агельмара широко раскрытыми глазами, но теперь она вновь разглядывала дно своей чашки, лицо у нее побледнело. Эгвейн положила ладонь ей на руку и сочувственно посмотрела на мудрую. В дверях появилась Морейн, следом за ней Улан. Найниф повернулась к ним спиной. «Что он сказал?» — спросил Ранд. Мэтт встал, Перрин тоже. «Вот деревенский олух», — пробормотал Агельмар. «Потом нормальным голосом сказал, — Вы что-нибудь выяснили, Айси Или он просто сумасшедший?» «Он безумец», — ответила Морейн. «Или близок к этому». Но с Паданом Фейном не все так просто. С поклоном в комнату вошел слуга в черно-золотой ливреи, в руках серебряный поднос, на нем голубой тазик для умывания, кувшин, брусок желтого мыла и небольшое полотенце. Он с тревогой взглянул на Агельмара. Морейн жестом указала слуге поставить поднос на стол. — Прошу прощения, что распоряжаюсь вашими слугами, лорд Агельмар, — сказала она. — Я позволила себе попросить их об этой услуге. Агельмар кивнул в слуге, тот поставил поднос на стол и поспешно удалился. — Мои слуги в вашем распоряжении, ай заседай. Морей налила воду в тазик, засучила рукава и стал энергично мыть руки, несмотря на то, что от горячей воды поднимался такой пар, будто ее только что вскипятили. Я сказала, что он хуже отвратительного злодея, но я и близко не была права. Не думаю, что когда-либо встречала кого-то столь жалкого и униженного. однако в то же время столь же скверного. От прикосновения к нему я почувствовала себя запачканной, и я имею в виду не грязь на его коже, запачканной здесь. Она коснулась груди. Вырождение его души едва не заставило меня усомниться, что он имеет ее. В нем нечто худшее. Он не просто друг темного. «Он выглядел таким жалким», — пробормотала Эгвейн. Я помню, как он каждую весну приезжал в эммондов луг, всегда смеющийся и с кучей новостей из внешнего мира. Наверняка для него есть еще какая-то надежда. «Нет человека, который простоял бы в тени так долго, чтобы он вновь не смог обрести свет», — процитировала она. Айседай проворно вытерла руки полотенцем. «Всегда верила, что это так», — сказала она. «Вероятно, падана Фейна можно спасти». Но он более сорока лет был другом темного, и от его злодеяния, от крови, от боли, от смертей твое сердце застыло бы. Услышь ты о его делах. Среди наименьших из них, хотя это дело и не немаленькое для тебя, как я подозреваю, именно он привел троллоков в Эммондов Да, — тихо сказал Рант. Он услышал сдавленный вздох Эгвейн. — Как же я не догадался! — Сгореть мне я должен был догадаться, едва я признал его. А не привел ли он кого сюда? – спросил Мэт. Он оглянулся на каменные стены и задрожал. Ранд подумал, что он скорее вспомнил Мурдрала, чем Тролоков. Стены не остановили исчезающего ни в Байрлоне, ни в Беломосте. Если привел, засмеялся Гельмар. то они обломают зубы о стены Фалдора, как и многие до них. Он говорил, обращаясь ко всем, но, очевидно, адресовал он свои слова Эгвейн и, и Найнив, что было понятно по тем быстрым взглядам, которые Агелемар на них бросал. И не тревожьте себя мыслями о полулюдях. Мэт покраснел. По ночам каждая улица и переулок Фалдора освещаются, и внутри городских стен ни один человек не смеет закрывать свое лицо. — Зачем мастеру Фейну было это делать? — спросила я Гвейн. Три года назад с тяжелым вздохом Морейн села, навалившись на стул так, словно то, что она делала с Фейном, истощил ее силы. Этим летом три года. Так давно? Несомненно, свет покровительствует нам, иначе отец лжи восторжествовал бы еще тогда, когда я сидела и строила планы в Тарвалоне.